469. А молодежи необходимо условиться каждому, кто избрал братский путь. Нужно, чтобы этот неиссякаемый источник постоянно укреплял силы в обоюдности. Не будем думать, что только от известного возраста молодежь становится восприимчивой. Нередко память просыпается весьма рано и удивляет, насколько ярко работает мысль в самом раннем возрасте.